Камера содержит достаточно объем воздуха, подъемная сила которого обеспечивает плавучесть дайвера вместе со всем его снаряжением. Для того, чтобы сбросить плавучесть, воздух из компенсатора можно стравливать. Компенсатор плавучести часто совмещается с грузовым ремнем, то есть на нем концентрируются все способы управления плавучестью дайвера. Конец примечания. Грей увидел, как с противоположной стороны катера в воду упали Рэйчел и Вигр. Кэт спрыгнул раньше и теперь находилась слева от него. Грей опробовал радио. Беспроводное переговорное устройство «Баддифон», работавшее на единственной волне самых высоких частот. — Проверка, проверка, — громко проговорил он. — Слышите меня? Все ответили утвердительно, рассидевшие в катере Монг. Помимо радиосвязи, в его распоряжении имелась инфракрасная видеосистема «Аквавью», задачей которой было наблюдение за находившейся под водой группы пловцов. Первое погружение мы совершим здесь, а затем, растянувшись с цепочкой, плывем по направлению к береговой линии. Свои места все знают, не так ли? И снова прозвучали утвердительные ответы. В таком случае начнем. Грей стравил воздух из компенсатора, и, увлекаемый поясом с грузом, стал медленно погружаться. Именно этот момент является самым страшным для новичков в дайвинге. Впервые, уходя на глубину, они обычно начинают паниковать и испытывают клаустрофобию. Что касается Грея, то с ним такого никогда не случалось. Наоборот, в подобные моменты он испытывал ощущение полной свободы. Он был невесом, он парил в толще воды и был способен исполнять любые, даже самые немыслимые акробатические кульбиты. В двух метрах от него в воду упала Рейчел, прыгнувший с противоположного борта катера. Грей определил, что это именно она по красной полосе на груди гидрокостюма. У каждого из них имелись такие полосы разного цвета, поэтому, находясь под водой, они могли без труда идентифицировать друг друга. У Грея было синее, у Кэт — розовое, у вигора зеленое. Монг, хотя и оставался в катере, тоже облачился в гидрокостюм желтой полосой на груди. Грей смотрел на Рэйчел. Похожая женщина, как и он сам, наслаждалась чувством свободы, которую дарит подводное плавание. Она пошла на глубину, вращаясь вокруг своей оси, и казалось, что океан — ее родная стихия. Грей залюбовался точеной фигуркой, Рэйчел, туго обтянутой гидрокостюмом, но затем одернул себя и продолжил погружение. Песчаное дно, усыпанное мусором и камнями, медленно надвигалось на него. Грей отрегулировал компенсатор таким образом, чтобы иметь возможность плыть горизонтально в нескольких метрах от дна. Посмотрев вправо, потом влево, он убедил, что остальные повторили его маневр и плывут цепочкой. Все друг друга видят, — спросил он, и снова услышал утвердительные ответы. — Монг, как работает подводная камера? — На экране вы похожи на группу призраков. Видимость, правда, хреновая, так что если вы отплывете подальше, я потеряю вас из виду. — Будем поддерживать радиоконтакт. — При малейших признаках опасности поднимаешь тревогу и подтягиваешь к нам свою задницу. Грей был уверен в том, что они опередили Орден Дракона, но не знал, насколько. А дело с Раулем, расслабляться нельзя было ни на секунду. Впрочем, решатся ли их противники нападать среди бела дня, когда кругом десятки лодок? И тем не менее, действовать нужно было быстро. Вытянув вперед руку, Грейс говорил Так, плывем в сторону берега. Расстояние между нами не должно превышать 5 метров. Постоянно поддерживаем визуальный контакт. Четверка пловцов образовала цепочку, длиной примерно в двадцать пять метров. Если доплыв до береговой линии, они ничего не найдут, то переместятся вдоль нее еще на двадцать пять метров, затем плывут обратно к ожидающему к катеру и снова к берегу. Темп задавал Грей. В ножных закрепленных на тыльной стороне его левого запястья, находился большой ножный реальщика, с правой стороны был фонарик. Солнце приближалось к зениту. Глубина бухты здесь не превышала 12 метров, так что нужды в дополнительном освещении не было. Но фонарик мог пригодиться для обследования подводных пещер и ходов. Грей не сомневался в том, что нужный им ход искусно замаскирован, иначе он давно был бы обнаружен. Это еще одна загадка, которую им предстоит разрешить.